Глава вторая На другой день Тереза получила от ларана следующее письмо. «Мой добрый и милый друг, как расстались мы вчера? Я, наверное, сказала вам что-нибудь ужасное, забудьте это. Я был невменяем. На меня нашло какое-то помрачение, которое не прошло даже на воздухе. Я очутился в коляске у своих дверей, сам не помню как». Это часто со мной случается, друг мой. Я говорю одно, а думаю другое. Пожалейте меня и не сердитесь. Я болен. Вы правы, я веду невозможный образ жизни. Как смею я следить за вами? Однако согласитесь, что это случилось в первый раз за три месяца нашего более короткого знакомства. Что мне за дело? Невеста вы, замужем или вдова? Вы хотите, чтобы это было тайной, и я не старался ее нарушить? Разве я расспрашивал вас? Послушайте меня. Еще сегодня моя голова в тумане. Я чувствую, что говорю неправду, а вам я не хочу лгать. В пятницу вечером начался мой первый порыв любопытства относительно вас. А вчера был второй и последний, клянусь вам. Исповедуюсь вам теперь, чтобы поставить на всем крест. Я был тогда на пороге вашей двери то есть у изгороди сада. Я ничего не видел, но зато слышал. Не все ли вам равно? Я не знаю его имени, не видел его лица, но зато я знаю, что вы моя сестра, мой друг, мое утешение и поддержка. Вчера я рыдал у ваших ног, и вы утирали мои слезы вашим платком, повторяя, «О, мое бедное дитя, что нам делать? Вы такая умница, деятельная, невозмутимая» всеми уважаемая, свободная и горячо любимая. Вы находите время жалеть меня с нежным состраданием и стараться облегчить мне жизнь. Добрая Тереза, не благословлять вас мог бы только неблагодарный, а это чувство мне чуждо, как бы ничтожен я ни был. Когда захотите вы принять меня, Тереза? Мне кажется, что я вас оскорбил, только этого не доставало Буду ли я у вас вечером? Если нет, то пойду на все четыре стороны, клянусь вам». Лоран получил со своим лакеем ответ Терезы. Он был краток. «Приходите сегодня вечером». Лоран не был ни распутным, ни фатом, хотя и был близок неоднократно к тому и к другому. Невозможно было бы объяснить эту натуру, полную противоречий. Некоторые характеры не поддаются анализу. Ответ Терезы заставил его вздрогнуть как ребенка никогда еще не писала на ему в таком тоне хотела ли она решительно отказать ему от дома или она звала его на любовное свидание были ли эти три слова холодными или жгучими негодование или бред страсти продиктовали их пришел Палмер. лоран хотя и был очень взволнован и озабочен должен был приняться за его портрет Несмотря на то, что молодой художник собирался выпытать у господина Палмера все секреты Терезы, он не мог найти предлога начать разговор, и сеанс прошел в глубоком молчании с обеих сторон. Американец добросовестно позировал и сидел неподвижно, как истукан. Итак, Лоран имел полную возможность успокоиться и рассмотреть правильный и чистый тип иностранца. Господин Палмар был очень красив. На первый взгляд он поражал неподвижностью выражения, что свойственно всем правильным лицам. Но, вглядываясь внимательнее, нельзя было не заметить его взора, полного огня и тонкой улыбки. Делая эти наблюдения, Лоран изучал возраст своего натурщика. «Извините мое любопытство», — сказал он ему, «мне очень бы хотелось знать... «Молодой ли вы человек? Несколько поживший, или вы поразительно сохранились для ваших лет? Сколько я на вас не смотрю, никак не могу решить этой загадки». «Мне сорок лет», — просто ответил господин Палмер. «Преклоняюсь», — сказал Лоран. «Вероятно, у вас превосходное здоровье?» «Великолепное», — ответил Палмер. И он снова принял свою непринужденную позу, спокойно улыбаясь. «У него вид счастливого любовника или, может быть, человека, любившего только ростбив?» Он не мог удержаться еще от одного вопроса. «Вы знали, мадмуазель, Жак еще совсем юной? Ей было шестнадцать лет, когда я ее увидел впервые». Лоран не решился спросить, в котором это было году. Ему казалось, что он краснеет, говоря о Терезе. В сущности, ему до ее лет не было никакого дела. Он только хотел узнать историю ее жизни. Тереза выглядела моложе тридцати лет. Палмер прежде мог ей быть только другом. Потом у него был звучный голос и ясное произношение. Лоран, наверное, расслышал бы его ответ, если бы к нему Тереза обратилась со словами «люблю вас одного». Наконец настал вечер. Лоран, не отличавшийся аккуратностью, пришел еще раньше, чем Тереза обыкновенно его принимала. Он застал ее в саду. Против своего обыкновения она ничего не делала и нервно гуляла взад и вперед. Завидев его, она тотчас пошла к нему навстречу и сказала более повелительным, чем ласковым тоном, взяв его за руку. «Если вы честный человек, вы мне повторите все, что тогда слышали в кустах. Говорите». «Я вас слушаю». Она села на скамейку. Лоран рассердил столь неожиданный прием, и он попробовал ее встревожить уклончивыми ответами. Но скоро его сразило неудовольствие, написанное на ее лице и строгое выражение, которого он прежде не видал. Он побоялся окончательно с ней поссориться и потому сказал ей всю правду. «Вот и все, что вы слышали». — продолжала она. Я обращалась со словами «Вы моя единственная любовь на земле. Кому-то, кого вы даже не видели?» «Итак, все мне приснилось, Тереза. Готов вам повторить, если вы этого хотите». «Нет, вам не приснилось. Очень вероятно, что я так сказала. А что мне ответили?» «Я не мог расслышать даже звука его голоса», — сказал Лоран. Ответ Терезы подействовал на него, как... «Уж от холодной воды. Теперь вы успокоились?» «Нет еще. Как вы думаете, с кем я говорила?» «Я ровно ничего не думаю. Только с господином Палмером мне неизвестны ваши отношения. О всех прочих я знаю». «И вы решили, что это Палмер?» — спросила Тереза с непонятным удовольствием. «А почему бы нет? Разве вас оскорбляет предположение, что вы возобновили прежние сношения?» «Мне известны ваши отношения ко всем, кого я у вас вижу. Они так же бескорыстны с их стороны, как равнодушны с вашей. Господин Палмер очень красив и воспитан. Он мне нравится. Не имею права и смелости спросить у вас отчета в ваших личных чувствах. Только вы на это скажете, что я за вами подглядывал». «Да, в самом деле, зачем вы следили за мной?» спросила Тереза. Она не думала даже ему возражать. «Это очень дурно. Да я и не понимаю, что вам была за охота. Объясните мне эту причуду». «Тереза», — живо сказал молодой человек, решивший освободиться от всех своих сомнений и страданий. «Сознайтесь, что у вас есть любовник, что этот любовник — Палмер. Я буду искренне любить вас, и мы будем друзьями». Я извинюсь перед вами за припадок сумасшествия, и никогда вам не придётся ни в чём меня упрекнуть. Согласны вы быть моим другом? Я так в нём нуждаюсь, хотя уверяю всегда в противном. Сам я буду отличным товарищем, только скажите мне правду. Об одном умоляю вас». «Милое дитя», — ответила Тереза, — «вы обращаетесь...» Со мной точно с кокеткой, которая что-то имеет на совести и старается удержать вас при себе. На такое положение я не согласна. Оно мне вовсе не подходит. Господин Палмер всегда был и будет только преданным другом для меня. Не более. Я с ним даже не вполне откровенно и давно потеряла его из вида. Вот и все, что я вам скажу. Если у меня и есть тайны, Я не вижу никакой надобности делиться ими. Поэтому я попрошу вас не заниматься мною серьезнее, чем я сама бы этого желала. Значит, вам следует не предлагать мне вопросы, а отвечать на мои. Что делали вы тут четыре дня тому назад? Ради чего следили вы за мной? Что это был за припадок безумия? Я должна это знать и рассудить. «Вы говорите далеко не ободряющим тоном. Зачем я буду вам признаваться, если вы не снисходите даже до того, чтобы обращаться со мной, как со своим верным товарищем?» «Если не хотите, можете не отвечать», продолжала Тереза, вскакивая. «Это доказывает, что вы не заслуживаете моего доверия и что вы сами не уважаете меня, потому что стараетесь проникнуть в мои тайны». «Итак...» «Вы меня прогоняете?» «Все кончено между нами?» спросил Лоран. «Все кончено. Прощайте», строго ответила Тереза. Лоран так рассердился, что, уходя, не мог произнести ни одного слова. Но он и тридцати шагов не сделал, как вернулся, сказав Катерине, что забыл передать ее хозяйке одно поручение. Тереза сидела в маленькой гостиной, дверь в сад была еще открыта. Казалось, Тереза вся погрузилась, удручающие и грустные размышления. Она приняла Лорана очень холодно. «Зачем вы вернулись?» — спросила она. «Что вы забыли?» «Я забыл сказать вам правду. Я больше не хочу ее слышать». «А ведь сами спрашивали». Я думала, что вы сразу мне ответите. «Я должен был это сделать и виноват перед вами. Как вы думаете, Тереза, может ли человек моих лет постоянно... Вас видеть и не влюбиться в вас влюбиться? переспросила она, нахмурив брови. Значит, вы надо мной смеялись, когда уверяли, что не способны увлечься. Конечно нет, я говорил, что думал. Итак, вы ошибались и теперь влюбились. Это правда. Не сердитесь, Ах, господи, это еще совсем не так верно. Часто любовь кружила мне голову и мои чувства. «Неужели у вас не было настолько опытности, чтобы это предвидеть?» «Хотя у меня и опытный возраст, но я долго жила одна», — ответила Тереза. «Многое мне незнакомо. Это вас поражает? Однако она так на самом деле. Хотя меня, как и всех, много обманывали, я осталась доверчива и проста. Вы мне сто раз повторяли, что уважаете меня» и не видите во мне женщину, так как всех женщин любите слишком грубо. Я поверила, что вполне защищена от ваших оскорбительных желаний, и в данном случае всего более ценила вашу откровенность. Я приняла такое горячее участие в вашей судьбе, потому что вы постоянно мне повторяли, смеясь, но серьезно. Помните ли, Балтийское море разделяет оба эти существа — Из них одно — идеалист, а другое — реалист. Тогда я этому верил и смело пустился вдоль моего берега, не думая, что придется переходить на ту сторону. Но лед меня не выдержал. Виноват ли я, что вы прекрасны, а мне двадцать четыре года? Разве я еще хороша? Я надеялась, что нет. Право не знаю. Я сам прежде не находила а потом вдруг вы преобразились — Знаю, что это произошло не по вашей воле. Тогда я почувствовал ваше очарование. Напрасно старался я забыться и рассеяться. Дурное сатане о кесарю кесарева, то есть мое уважение и молчание. Целую неделю или десять дней меня преследует нехорошее волнение. Оно проходит, когда я с вами. Даю вам слово, Тереза. Я успокаиваюсь, если вижу вас и говорю с вами. Не помню, чтобы я призывал вас бешеными криками в минуты непонятного иступления. Я всем говорю про вас, что вы не молоды и что мне не нравится цвет ваших волос. Я всюду проповедую, что вы мой товарищ и брат. Я говорю это вполне искренно. А потом вдруг подует весенний ветерок в холодной зиме моего сердца. Я воображаю, что вы разогнали его стужу. «Да, правда, это вы, Тереза, с вашим преклонением перед настоящей любовью. Невольно над этим задумываюсь». «Кажется, вы ошибаетесь. Я никогда не говорю о любви». «Да, знаю, у вас особенные взгляды на этот счет. Вы где-то прочли, что говорить про любовь и любить — одно и то же. Но ваше молчание очень красноречиво, ваши недомолвки возбуждают лихорадочно» а в вашей сдержанности есть дьявольская привлекательность. «Тогда нам лучше не видеться», — сказала Тереза. «Почему? Вам, конечно, все равно, что я не сплю по ночам, ведь вы одним словом можете вернуть мне спокойствие. Что же я должна сделать? Исполнить мою просьбу. Сознайтесь, что вы принадлежите кому-нибудь». Я запомню это и вылечусь, словно от волшебной палочки, так как я очень горд. А вас не успокоит, если я вам скажу, что я никому не принадлежу, потому что не хочу любить? Нет, я тогда буду иметь дерзость, предполагать, что вы можете изменить ваше решение. Тереза не могла удержаться от смеха при виде добродушной покорности Лорана. «Хорошо». «Вылечивайтесь скорее, забудьте вашу любовь и верните мне дружбу, которой я так гордилась. Я люблю его. это Этого мне мало, Тереза. Надо еще знать, близок ли он вам. Иначе вы, вероятно, подумаете, что я люблю вас. Отлично. У меня есть любовник. Теперь вы удовлетворены? Вполне. И видите, в знак благодарности целую вашу руку». «Будьте уж до конца доброй, скажите мне, что это Палмар?» «Это невозможно. Я бы солгала. Тогда теряюсь в моих догадках. Вы его не знаете. Он не здесь. А приезжает он сюда?» «Очевидно, раз вы сами застали наше излияние. Спасибо вам, Тереза, спасибо. Я совсем ободрился. Я знаю, кто вы и кто я». «Признаюсь, я люблю вас еще больше теперь, потому что убедился, что вы не сфинкс, а женщина. Отчего вы мне раньше не сказали всего? Будто вас так измучила ваша страсть», — насмешливо сказала Тереза. «Весьма возможно. Через десять лет расскажу вам все откровенно, и мы вместе надо мной посмеемся. Отлично, я согласна. А теперь до свидания». Ларон пошел спать, удовлетворенный, И спокойный. Он долго страдал из-за Терезы. Он желал ее страстно и не смел ей даже намекнуть об этом. Конечно, это была нехорошая страсть. В ней главную роль играли тщеславие и любопытство. Ему казалось недостижимым идеалом эта женщина, про которую его друзья говорили, кого она любит. Я хотел бы, чтобы меня, но она ко всем кажется равнодушна, Его воображение разыгралось, а гордость страдала от уверенности, что никогда он не будет иметь у нее успеха. Но молодой художник не только отличался тщеславием, минутами у него было высшее и блестящее представление о добре, зле и правде. Он не был, как многие, падшим ангелом, а скорее больным, избившимся с верного пути. Потребность любить поглощала его сердце. Сто раз в день он спрашивал себя с ужасом, не слишком ли он злоупотреблял жизнью и будет ли он когда-нибудь счастлив. Пробуждение его было тихое и грустное. Ему было жаль своего погибшего призрака, своего прекрасного сфинкса, который следил за ним со снисходительным вниманием то восхищаясь и ободряя его, то порицая и жалея. Про свою участь он никогда не заикался, давая только понять, какие сокровища привязанности, самоотвержения и, может быть, неги таились в нем. Так всегда объяснял себе Лоран молчание Терезы о своем прошлом и ее улыбку, таинственную, как у Джоконды, которая иногда играла на ее губах, и в глазах, когда он в ее присутствии горько жаловался на свою судьбу. Она как будто говорила ему, «Вместо этого страшного ада я могла бы описать целый рай, но этот несчастный безумец меня не поймет». Как только Тереза открыла ему тайну своего сердца, она в тот час потеряла все свое обаяние в его глазах. Прежде Уларана — являлось желание унизить её в своём уважении и обвинить её в притворстве и неприступности, хотя она никогда не позволяла себя расспрашивать. Но когда он узнал, что она принадлежит кому-то, он не сожалел о своём прежнем уважении, он желал только её дружбы и уверял себя, что всюду можно найти такое отношение к себе». Это положение продлилось два или три дня. лорант придумывал всевозможные оправдания в случае, если Тереза спросит, как он провёл эти дни. На четвёртый день им овладел невыразимый сплин. Ему были противны светские хищницы и куртизанки. Друзья не заменяли ему терпеливую и снисходительную Терезу, которая всегда замечала его тоску, всячески старалась его развлечь, Сама с ним отыскивала ее причину и способ вылечиться, которая, одним словом, занималась им. Она умела говорить с ним и отлично понимала влияние настроения на такого художника, как он. Тонкий наблюдатель мог бы верно сказать, что несчастье пагубно отражалось на его таланте. Он отправился к ней с такой поспешностью, что позабыл приготовленные извинения — но Тереза не казалась удивленной и недовольной, и не предложила ему ни одного вопроса. Таким образом, она его избавила от необходимости лгать. Это его подзадорило, и он с ужасом заметил, что ревность проснулась в нем с удвоенной силой. «Она виделась со своим любовником и забыла про меня», — думал он. Однако он так хорошо сдерживал себя и скрывал свою досаду, что Тереза ему поверила. Несколько дней злоба и холодность чередовались у него с нежностью. Дороже и нужнее всего на свете была ему дружба этой женщины. Невозможность быть ею любимым наполняла горечью и обидой его сердце. Ее вынужденное признание не вылечило его, как он того надеялся. Она только раздразнила его страдания. Свою ревность он не мог скрывать, раз она теперь имела основательную причину. Как мог он воображать, что, когда узнает про препятствие, он не захочет сражаться и победить его? А он на самом деле не старался заместить своего счастливого неизвестного соперника. Ему мешала его чрезмерная гордость. В душе он ненавидел и осуждал его — приписывал разные смешные стороны тому призраку, оскорбляя и вызывая его десять раз в сутки. Наконец страдания надоедали ему, и он возвращался к распутной жизни, чтобы хоть на минуту забыться. Но скоро он снова впадал в страшную тоску и возвращался часа на два к Терезе. Он находил счастье в лицезрении ее, в возможности дышать с ней одним воздухом и слушать ее ласковый, и укоряющий голос. Он ненавидел ее за то, что она не отгадала его мучений. Он презирал ее за верность своему любовнику. Наверное, он был человеком не выдающимся раз она никогда про него не говорила. Каждый день он давал себе зарок, уходя от нее, расстаться с ней надолго и вернулся бы через час, если бы только его приняли». Он так хорошо представлялся, что Тереза, прежде заметившая его любовь, совсем успокоилась. Она всей душой любила этого несчастного ребенка. Она преклонялась перед тем, чем бы он мог быть, этот восторженный художник, несмотря на его наружное спокойствие и рассудительность. Она уважала его угнетенной, страждущий гений и нежно баловала, жалея его». Она охотно приласкала бы его, как сына, если бы не боялась пробудить в нем дурных желаний. Были минуты, когда она с трудом удерживалась не говорить ему «ты». Замешалась ли любовь в ее материнское чувство? Конечно. Но помимо ее воли, женщина истинно непорочная, долго существующая почти исключительно трудом, а не страстью, сама может и не заметить своей любви, если она все время оборонялась от этого чувства. Тереза верила, что не думала о себе. Свою привязанность она доказала Лорану уже тем, что он только вблизи ее находил мир и тишину. Она хорошо знала, что он не способен на любовь, как она ее понимала. Поэтому она испугалась и оскорбилась в ответ на его взбалмошные признания. Когда у него прошел его припадок, она себя поздравила, что придумала невинную ложь и прекратила возможность повторения подобной выходки. Она перестала тревожиться и жила среди огня, не сгорая сама. Лоран, как и всегда, когда он был взволнован, спешил ее уверить, что чувствует непреодолимую преграду у Балтийского моря. Все страдания и опасения обоих друзей — были скрыты под видом веселых и насмешливых отношений, которые составляют неизгладимый отпечаток французских художников. это привычка — вторая их натура. Жители Севера ее нам часто ставят в упрек, и особенное презрение возбуждает она у серьезных англичан. Между тем она-то и составляет главную прелесть обращения и предохраняет от многих глупостей. Когда ищешь смешную сторону вещей, то открываешь в них непоследовательность и слабые струнки. Смеяться над опасностями, которым подвергается наша душа, значит учиться их презирать, как это делают наши солдаты. Они идут в огонь со смехом и песнями. Наконец, когда вышучиваешь себя, то таким образом предохраняешь себя от глупого опьянения чрезмерным тщеславием. Я заметил, что люди постоянно серьезные, часто бывают одарены пустым чванством. Живость Лорана, как и его талант, ослеплялась своим умом и оригинальностью. Она была врожденной и потому вполне натуральной. Он был умнее Терезы в том смысле, что она обыкновенно задумывалась и неохотно говорила. Именно поэтому она нуждалась в оживлении у других. Тогда она сама им постепенно заражалась, и ее веселость без порывов имела своеобразную прелесть. Результат этих шутливых отношений был тот, что в их разговоре даже не проскальзывала намека о любви, так как Тереза никогда не смеялась над этой темой и не позволяла другим задевать ее. В одно прекрасное утро портрет господина Палмера был окончен, и Тереза вручила Лорану хорошую сумму от своего друга. Молодой человек обещал ее отложить на случай болезни или каких-нибудь непредвиденных издержек. Лоран очень сошелся с Палмером, пока писал его портрет. Он верно оценил его таким, каким он был, то есть прямым, справедливым, щедрым, умным и образованным. Палмер был богатым буржуа, его родовое состояние — Произошло от торговли. В юности он сам торговал и много путешествовал. В 30 лет он принял разумное решение жить для себя. Средства это ему позволяли. Он стал путешествовать только для своего удовольствия. Теперь он изучал страны, действительно интересные по своей цивилизации и любовался видом всего прекрасного, так как достаточно видел и посетил края необыкновенные. Хотя он и не занимался искусствами, взгляд и суждения его были верны, как и его инстинкт. Застенчивость до такой степени мешала ему говорить по-французски, что в начале речи нельзя было его понять, так невнятно и смешно он выражался. Но когда он не стеснялся, видно было, что он хорошо знает язык, и ему недостает только практики и уверенности, чтобы говорить на нем отлично». Лоран сначала изучал этого человека с большим любопытством и волнением. Когда он убедился, что господин Палмер не был любовником мадмуазель Жак, он оценил его и почувствовал к нему нечто вроде дружбы, какую он питал к Терезе. Палмер был добродушным философом. Он строго относился к себе и снисходительно к другим. Своими взглядами он походил на Терезу и почти всегда во всем с ней соглашался. Иногда Лоран ревновал ее к их «непоколебимому унисону», как он музыкально называл их «дружбу». Но эта ревность была чисто духовная, и он не смел жаловаться Терезе. «Ваше определение не имеет смысла», — говорила она. «Палмер слишком спокоен и совершенен для меня. Во мне больше огня, и я живее его. По отношению к нему я верхняя нота мажорной терции». — Значит, я только фальшивая нота, — возражал Лоран. — Нет, — отвечала Тереза, — я с вами смягчаюсь и спускаюсь до минорной терции. Итак, со мной вы понижаетесь на полтона и нахожусь на полинтервала ближе к вам, чем к Палмеру.